Голова, 50. -я. Последний участок пути мы преодолели так быстро, словно не умирали от усталости. У самой вершины холма нам удалось выбраться на выложенную камнем дорогу. Она была лишь немного припорушена свежим снегом, а это означало, что кто-то регулярно чистил подход и подъезд к храму. Следов видно не было, а ворота оказались запертыми на ночь. Но мы не сдавались. Принялись стучать подвешенной кованой ручке колотушкой. Слышно было на всю округу. Вокруг холма лежал спящий зимний лес. Ветер доносил звуки отдаленного волчьего воя. У меня по спине невольно побежали мурашки. Мы начали ломиться в ворота с новой силой. Наконец, с той стороны послышали шаги и разговоры. Смотровое окошко в воротах приоткрылось, и заспанный мужской голос велел нам отойти, чтобы стало возможным рассмотреть нас как следует. Я нахмурилась, пытаясь припомнить, где слышал этот голос раньше. «Да это же брат Света!» Тот самый, что спас меня от головореза в трактире. «Микель, неужели это ты?» – воскликнула я. «Видно, сам Создатель привел нас сюда». «Катерина?» – недоверчиво пробормотал священник. И «Инайвет с тобой?» «Некромант?» «Да, и он едва держится на ногах. Ему нужна помощь целителя». Микель с грохотом отодвинул чугунный засов и пропустил нашу странную компанию во двор. После долгих часов путешествия по туннелю выглядели мы не самым лучшим образом. Но лица наши светились искренней радостью. Брат Света покачал головой. «Не лучшее время вы выбрали для прогулки, друзья мои. А у тебя наивит вид такой, словно ты уже успел побывать в могиле». «Да, почти угадал». Улыбнулся некромант. «А где же граф Григориан?» «Случилась беда. Его и других наших друзей захватили люди короля Корвуса». Магистр взглянул на меня, моментально нахмурившуюся и поникшую. «Мы должны найти способ спасти их, прежде чем их казнят». Эйла, которой нельзя было отказать сообразительности и практичности, тут же выдала. «Мы надеемся, у вас в храме найдутся свитки телепортации или хотя бы лошади?» «Лошади, конечно, есть. Но никто не позволит вам отправиться в путь в полночь. Пойдемте. Вам нужно обогреться, поесть и отдохнуть». Скомандовал микелли и окликнул двух монахов, стоящих чуть поодаль. «Братья, подкиньте дров в камин в общей зале и соберите на стол». Это друзья. «Что это за место?» спросила я, когда мы все направились к двухэтажному длинному зданию с черепичной крышей. О, это древнее место. Святилище Создателя, где одинаково рады и людям, и эльфам, и оборотням, всем, кто живет на белом свете. Даже некромантам. Это место заговорено и не покажется тому, чье сердце отравлено злом. Некоторые считают его затерянным в лесах и даже исчезнувшим с лица земли. «Монастырь Алден». Прошептала я. «Это ведь здесь? Место, где воспитывались ведуньи». «Откуда ты знаешь, Катерина?» Изумился брат Света. «Впрочем, сначала войдите, умойтесь, переоденьтесь, а потом расскажешь обо всем по порядку». «Скажи, Микель, не знаешь ли ты женщину по имени Кассандра?» Не унималась я. «Знаю. Однако ни одна живая душа не могла рассказать вам о ней. Я видела сон, в котором она просила разыскать ее». Через полчаса мы собрались в скромной монашеской столовой, где жарко пылал растопленный камин и пахло топленным молоком и яблочными пирогами. К этому времени наявито уже осмотрели местные целители, и цвет лица у некроманта стал поживее. Ногу от колена до лодыжки плотно перевязали и велели не беспокоить хотя бы до утра. Эйла, как обычно без церемоний, опустошила свою миску и свернулась калачиком на широкой лавке, сунув под голову сложенную курточку. Кошка Мелли легла рядом, охранять ее покой, а мы стали говорить на полтона тише. Рассказ вышел долгим, но брат Света выслушал все с большим интересом, время от времени задавая уточняющие вопросы. Я внутренне волновалась, не зная, когда нам удастся встретиться с Кассандрой. Мне казалось, ведунья может разом разрешить нашу огромную проблему, помочь нам добраться до столицы за максимально короткий срок. А еще я должна была спросить ее о Терезии и Альмаде. Но как подобраться к этому вопросу, понятия не имела. «Ведуньи могут предсказать, где откроется портал в иной мир в следующий раз. Это верно», — подтвердил Микель. «Кроме того, они и сами могут открывать порталы. Но только здесь, на нашей земле. Совсем как маги из Академии со своими свитками». «Захочет ли Кассандра помогать?» — воскликнула я. «Насколько я знаю, такие перемещения незаконны». «А все остальное, что мы собираемся делать, законно?» — усмехнулся Микель. Проникнуть в тюрьму, освободить пленников. Возможно, прикончить несколько стражей Корвуса. «Ты идешь с нами?» — удивился некромант. «Я не могу бросить вас в беде. К тому же всякий, кто находит дорогу в монастырь Алден, получает ту помощь, за которой пришел. А вашей команде не хватает священника». «И парочки отрядов элитных воинов», — буркнула я. «Ну что делать? Мы должны рискнуть». «Кассандра поможет вам, разумеется». Раздался мягкий старческий голос, и я увидела бабу Веру. Ее доброе, пронизанное морщинками лицо так хорошо запомнилось мне по нашей единственной встрече. Как же давно это было. Мы пили чай с печеньем, и я плакала на рассказывая об измене любимого мужа и лучшей подруги. Ошибки быть не могло. Это определенно была она. Я вскочила со скамейки и бросилась к старушке, готовая расцеловать ее. «Кассандра!» Но ведь это вы, это вы, бабушка Вера. Люберцы, улица Кирова, дом 49, корпус 3, квартира 245. Это вы забросили меня сюда. Вера? Спокойно пожала плечами ведунья. Все может быть. В каждом из пересекающихся миров есть свои отражения нас, ведуньи. Мы выглядим одинаково, но не помним другие жизни. Хотя тебя я помню, Катерина. Ты являлась мне в видениях. И ты избранная. Знаете, еще несколько дней назад я бы хотела сказать, что не хочу быть избранной, что хочу просто прожить счастливую жизнь с теми, кого люблю. Но сейчас я даже рада тому, что я особенная, и что моя кровь может противостоять проклятию. Я должна спасти Григориана. И расправиться с королем Корвусом. Закончила за меня Кассандра. Все мы рады были бы это сделать, но как? Нас слишком мало, а армия Корвуса многочисленна и состоит не только из живых, но и из мертвых. Уничтожьте черного колдуна. И мертвые развеются в прах, а живые с радостью освободятся от власти тирана и убийцы. Они готовы к восстанию, и у них даже есть предводительница. Кто это? Мы с Найвитом одновременно раскрыли рты. Наверное, смысла скрывать больше нет. Это Тереза, сестра короля Альмада. Она давно уже в столице и командует одним из подразделений армии. И никто не знал, кто она такая, кроме одного человека, ее крупного союзника. Вы догадываетесь, о ком речь? Архимаг Дейнер. Выдохнул магистр Найвид. Но его больше нет в живых. Да. А тайный совет магов, который возглавляет Григориан Тедер II, жив? И вам нужно поторопиться». Идите, как следует выспитесь до рассвета, а на утро я сделаю вам портал в Лерис. Я невольно посмотрела на сладко спящую Эйлу. Кассандра прочитала мои мысли. Девочка, разумеется, останется здесь. Я присмотрю за ней до вашего возвращения. Спасибо вам. Я склонила голову перед старушкой в знак благодарности. — Вас ждут большие дела, принцесса. Улыбнулась мне ведунья. И они не закончатся в день, когда мир освободится от Корвуса. Король Альмот догадалась я. Вы знаете, как отыскать его? Если бы я знала, то давно бы сделала это. Но у меня есть некоторые соображения. Не думай пока об этом. Альмот сейчас в безопасности. А в вас нуждаются Григориан и его помощники. Действуйте. Ты ведь не хочешь, чтобы твой ребенок родился в стране, которая управляет черный колдун. Мы сделаем все возможное, пообещала я. Монахи отвели меня в маленькую келью, где было лишь окно, небольшая тумбочка и кровать. Вопреки всем волнениям, я упала на подушку и моментально провалилась в сон.